Они знали, что их вины в исчезновении женщин нет. Таха-Аки попытался успокоить вождя Мака, но тот слишком боялся. Таха-Аки не хотел ввязываться в войну, он уже не мог вести за собой воинов в битву. Тогда вождь приказал своему старшему сыну Таха-Уи найти истинного виновника, пока не разразилась война. Тахауи повёл пять волков в стае